Проводники со всеми предосторожностями провели конона через зал за воротами и через Анфиладу комнат, залитых зеленым светом. Никого не встретили они, не услышали ни малейшего шума. Когда воины подошли к большому залу, что пересекал город с севера на юг, то стали еще более осторожными, ведь они находились на вражеской земле. Но и следующие залы были пусты, до самых бронзовых ворот, похожих на ворот Орлафта Культли. Ворота отворились неожиданно легко. Со страхом смотрели воины-то культли на зеленый зал. Вот уже 50 лет никто из их племени не попадал сюда иначе, как пленный, обреченный на мучительную смерть. Не было горшей участи для жителей западной крепости, чем попасться в Ксаталанг. Кошмар плена преследовал их с самого детства. Для Ената и Топала эти ворота были вратами ада. Конан оттолкнул спутников и вступил в Ксаталанг. С опаской они двинулись за ним, поминутно озираясь, но тишину нарушало лишь их собственное дыхание. За воротами была такая же караульная, и ход из нее вел в такой же тронный зал, как у Ольмика. Конан вошел туда, глянул на ковры, диваны и шторы — и стал внимательно прислушиваться. Ни звука. Комната была пуста. Он уже не верил, что в Ксуходле остался хоть один живой ксаталанец. «Пошли!» — сказал он и пошел в тронный зал. Но далеко не ушел, ощутив, что за ним следует только Енат. Он обернулся и увидел, что топал, застыл в ужасе и вытянул руки, словно защищаясь от неведомой опасности. «В чем дело?» Тут он и сам увидел, в чем дело, и мурашки пробежали по его могучей спине. Чудовищная голова поднималась над диваном, змеиная голова, большая, как у крокодила. Над нижней челюстью нависали огромные зубы, но было в этой голове что-то беспомощное. Конан глянул за диван. Там лежала змея, огромнее ее он не встречал в своих странствиях, От нее пахло тлением и холодом земных глубин. На горле твари зияла огромная рана. «Это ползун!» — прошептал Янат. «Та самая скотина, которую я рубанул на лестнице», — сказал Коном. «Он гнал нас до ворот орла, и у него еще хватило сил вернуться сюда, чтобы сдохнуть. Как саталанцы с ним управлялись?» «Они вызвали его из черных туннелей под катакомбами». Им ведомы были тайны, закрытые для нас». «Ну, этот сдох. А если бы у них были другие, они непременно приволокли бы их с собой в тыкультли. Вперед!» Они шли за ним по пятам. «Если никого не найдем на этом этаже, спустимся вниз», — рассуждал Конон, «И перероем к саталанг от подвала до чердака». «Черт! Что это такое?» Они вошли в тронный зал. Там был такой же яшмовый постамент и трон из слоновой кости. Не было только черной колонны. Здесь признавали другой символ вражды. На стене за постаментом возвышались ряды каменных полок, и с этих полок на пришельцев смотрели остекленевшими глазами сотни прекрасно сохранившихся человеческих голов. Топал бормотал ругательство. Енат же стоял неподвижно, и в глазах его снова появилось безумие. Конан поморщился. Он знал, что разом людей племени Тлацетлан постоянно висит на волоске. Вдруг Янат вытянул в сторону страшных трофеев дрожащий палец. — Это голова моего брата! — закричал он. — А вот младший брат моего отца, а за ним старший сын моей сестры! Внезапно он заплакал. Глаза его были сухи, но из груди вырывались хриплые рыдания. Потом плач перешел в тонкий пескливый смех и, наконец, в невыносимый визг. Енат сошел с ума. Конан положил руку ему на плечо, и это прикосновение словно бы выпустило безумие на волю. Енат завыл и крутанулся на месте, пытаясь достать Конана мечом. Кемереец парировал удар, а топал попытался схватить Ената за руку. Безумец выскользнул из его рук и вонзил меч в тело товарища. Топал со стоном опустился на пол. Енат закружился в сумасшедшем танце, потом бросился к полкам и стал рубить их, скрежеща зубами. Конан подскочил к нему сзади, желая обезоружить, но безумец обернулся и с бросился на него. Видя, что с сумасшедшим не справится, Конон уступил ему дорогу и сзади нанес удар, перерубивший ключицу и грудь. Несчастный пал мертвым возле своей умирающей жертвы. Конан склонился над Топалом и увидел, что тот делает последние вздохи. Не стоило и пытаться остановить кровь, хлеставшую из страшной раны. — Плохи твои дела, Топал, — буркнул Конан. — Не надо ли передать чего-нибудь твоим, а? «Нагнись пониже!» — просипел топал, и Конон подчинился, но... Секундой позже схватил его за руку. Кинжал был направлен прямо ему в грудь. «Клянусь кромом!» — сказал Конон. — «И ты спятил!» «Так приказал Ольмик!» — прошептал раненый. — «Почему?» — «Не знаю». Когда мы укладывали раненых в постели, он шепнул мне, чтобы я убил тебя во время возвращения в Текультли. И умер с именем своего клана на устах.